Лиса. Как же это больно. Как больно быть рядом с ним, обещать и клясться себе в том, что ты никогда не позволишь ему подходить близко или прикасаться, и каждый раз проигрывать, теряться в его глазах и искать в тёмных омутах понимания. Я кричала на себя, заставляла открыть рот и выплюнуть всю грязную правду, но в итоге произносила совсем не то. Жалкая трусиха. Вот кто я такая. Вбегаю на кухню и чувствую, что мне не хватает воздуха. Открываю окно, и осенний ветер врывается в комнату, и мои лёгкие. Слёзы больше не текут по щекам, высыхая без остатка, только кожа немного стянута в итоге от двух солёных дорожек, не более того. Пару минут или больше стою, а после погружаюсь в тепло этого чужого дома. Ухожу в гостиную и, включив телевизор, опускаюсь на диван. Не буду бегать от него. Нет смысла. Сегодня, завтра и через неделю я буду здесь, как раз закалю свое сердце от паразитического чувства любовь. Переключаю каналы и останавливаюсь на каком-то романтическом фильме, хоть что-то интересное. Смотреть телевизор я привыкла только, пока кормлю мою девочку, пятнадцать минут новостей, которые обожает дедушка, не более, поэтому сейчас вот так спокойно лежать на мягком диване просто райское наслаждение. Спина уже почти не болит. Кстати, что уже хорошо. А Люба вошла в моё положение, о котором я сказала лишь вскользь, и нашла другую продавщицу в свой магазин. В итоге ностальгия и боль унесли в забытьё, которое нарушил этот несносный мужчина каким-то невероятным способом, цепляящий строны моего сердца. Я услышала, как спускался Стас, но была ещё в дрёме. А вот когда он сел на корточки передо мной, окончательно проснулась, но зачем-то притворилась спящей. Какая глупость. Уйди, зачем ты здесь? Слышу его дыхание, чуть сопящее, каким оно было всегда. Малейшее колебание воздуха и на мои русые пряди ложится его рука. Прости меня. Еле слышно. Так тихо произносит, что могло и показаться, но это не так. Видимо, я так и не смог забыть тебя настолько, чтобы перестать желать быть рядом. В сомкнутых глазах скапливается слеза чаяния и ответной любви, но тут же впитывается в диванную подушку. Астас встаёт и уходит, потому что его телефон вибрирует, и он отвечает уже на выходе. Ну как вы там Дверь комнаты, куда он ушёл, закрывается, а я вскакиваю с проклятого дивана и уношусь прочь в конец, разрыдавшись. Весь следующий день я Стаса не наблюдала, а воспоминания о поцелуе термашили мою душу. Не могла обманываться и притворяться, что была не рада этому случившемуся порыву. Вот только быть женихом и целовать меня? Не хочу, чтобы он вдруг стал изменщиком. Да и беременная невеста тот ещё аргумент повесить железные оковы на сердце. Зато поззвонила мама ближе к обеду. Олеська, девочка моя, закричала, стоило поднять трубку. Боже, мам, что случилось? Не пугай. Сердце стало стучать на сотни ударов быстрее. Неужели этот подонок что-то сделал? Мне с администрации нашего района звонили. Вот только вернулась оттуда. Ты представляешь? Ма, да блин, я уже подумала, что произошло что-то. Так и произошло. Завтра поедем выбирать квартиру новую. Ах, вот оно что. Стой, как это выбирать? Ты о чем? Значит, прихожу я к вниманию мне давай рассказывать о том, что все дома наши тут вокруге с девятого по двадцатое сносить будут и новые строить, а жильцов переселяют. Так еще и не просто квартиру дают, а четырехкомнатную. А почему четырех? Обычно же дают даже на комнату меньше. Откуда седрость? А я откуда знаю? Даже спрашивать не стала. Дают, да к мы и возьмем. В новостройке, Алиса, ты представляешь? Замечательная новость, мамуль. Я очень рада. Улыбаясь, склонившись над дочерью, веря, что всё будет у нас хорошо. Телефон выдаёт короткие гудки. Смотрю на экран, поперхнувшись. Мам, Аня звонит. Сейчас подключу на видео всех. Деда пока позови. Включаю видеозвонок и соединяю всех нас. Привет, семья. Улыбается так ярко и солнечно, что на душе светлей становится. Привет, дочка. Как ты? Привет, систер. Вся семья в сборе, отзывается дедушка, выглядывая из-за мамы. У меня хорошо, анализы нормальные, врачи сказали, так что. Замолкает, растянув последнюю букву. Но не тами интриганка. Завтра утром операция. И мы все выдохнули, замолчали. Однако Катя расп печалась, кусая палец на своей ноге, а мы рассмеялись. Это был радостный момент. Волнительный, да, но настолько обещающий, что скоро всё изменится кардинально. Слова пожеланий, удачи, здоровья, тихий вздыхали по мне. Мы прожили весь наш разговор, улыбаясь и поддерживая друг друга, прощаясь и ожидая следующего звонка, только через сутки, которые мы проведём в волнении. Но что эти 24 часа в сравнении с годом ожидания?